Глава двадцать Через несколько минут оба некроманта уже были в нашей комнате. Дариан стоял у входа в спальню, скрестив руки на груди, и внимательно смотрел на меня. Элисар тем временем устроился в кресле. «Ну и чего молчим?» — спросил он, слегка нахмурившись. «Вариана позвала нас так срочно, словно что-то серьезное случилось». «Случилось», — кивнула я. «Мне было трудно сидеть на месте, и я начала расхаживать по комнате». Дарьян подошел ко мне, мягко обнял за плечи и тихо сказал на ухо. «Я обещал быть рядом. Теперь обещаю выслушать и понять». «И простить», — чуть слышно буркнул Морфеус. Я слабо усмехнулась и на выдохе выпалила. «Я не из этого мира». Некромант никак не отреагировал, а Элисар, сидевший в кресле, усмехнулся. «А мы, по-твоему, этого не знали?» — спокойно выдал он. «Не такая уж это и тайна». «Тише, Эл, дай ей договорить» прервал Дарьян. Я вздохнула и продолжила. «Но я вернулась в этот мир не совсем по своей воле. Меня сюда привел дракон». «Вот это уже интереснее», — протянул Элисар, поддавшись вперед. Вариана резко вскочила со стула, где сидела, внимательно слушая меня. «Хотите, я всем компота налью?» — предложила она. Никто не ответил. Дарьян мягко, но настойчиво потянул меня за руку и усадил на диван. Сам же взял стул, поставил его напротив и устроился на нем, глядя мне прямо в глаза. А вот теперь я слушаю более чем внимательно. В один не самый чудесный день у меня появилось еще одно сознание. Начала я, сделав глубокий вдох. Когда мой рассказ подошел к концу, уже вечерело. Солнце скрылось за башнями академии, оставляя комнату в мягком сумраке. Морфеус, стараясь не отвлекать нас, прошел к окну и аккуратно задернул занавески. «Значит, получается, в тебе живет сознание некого дракона, которого вы видите в зеркале истины», — подвел итог Дариан. «Именно за ним и охотится хранитель Зайтерос. И ты подозреваешь...» «Мы», — поправила я. «Мы с Эльзой и Арком». «Арк?» — уточнил некромант, приподняв бровь. «Дракон», — коротко пояснила я. «Угу», — задумчиво протянул Дариан. «И вы с Арком уверены, что темнокровые знают о его существовании, поэтому охотятся на тебя, так?» «И мы считаем, что получим хоть какое-то объяснение происходящему, если вернем Арка в его тело», — добавила я, подтверждая выводы некроманта. Дарян снова кивнул. «Понятно». Он встал, сделал несколько шагов к столу, взял стакан компота, налитого варианной, и залпом выпил. «Кроме того, твоя магия изменилась. И вы с Арком думаете, что это было сделано специально, чтобы вытянуть его в этот мир?» «Я тоже так считаю», — высказалась Эльза. «Угу». В который раз протянул Дарьян, медленно поворачиваясь ко мне и внимательно разглядывая, словно впервые увидел. В руках он нервно сжимал опустевший стакан из-под компота. «Очуметь!» — выдавил Элисар. «И вы заново создали артефакт, который использовался для создания кристалла души! Обалдеть! Девочки, как у вас вообще это получилось? Это же невозможно! Никто бы не смог его восстановить!» «Вообще-то да», — протянула Эльза, потупив взгляд. Ну, кроме... Кроме того, кто его создал, Дариан со стуком поставил стакан на стол и медленно перевел взгляд на Эльзу. Похоже, вы не все рассказали, я кивнула. Да. Дело в том, что Эльза, а она не совсем Эльза и не совсем Фейри. Вернее, вообще не Фейри. Я хранитель кристалла души, выпарила подруга, помогая мне собрать все воедино. После этих слов в комнате повисла почти осязаемая тишина. Элисар пришел в себя первым. Он провел рукой по волосам, покачал головой и громко присвистнул. Невероятно! Дориан молча подошел ближе к Эльзи и вгляделся в нее. Потом он резко повернулся ко мне и подошел вплотную, тоже пристально глядя. Не обязательно так пялиться! С легкой насмешкой вставил арк своим драконьим баритоном. Некромант вздрогнул и отшатнулся. Это он? Это он, подтвердила я. Дариан застыл, а затем выпалил. «Так вот, почему я не смог тебя поцеловать?» «Он лез к тебе с поцелуями?» — возмутился Морфеус со своего места. Тпру в своей корзинке всплеснула ленточками. Я честно призналась. «Да, Арку как-то некомфортно было и...» «О, значит, и все остальное...» — простонал Дориан, закатив глаза. «Он видел и слышал». «Вот на этом поподробнее», — взвыл мой фамильяр. «Что остальное между вами было?» «Луна, неужели ты ему позволила?» «Я ей не позволил», — немедленно отозвался Арк. «Хоть у кого-то мозги на месте», — с облегчением выдал кот, театрально хватаясь за сердце. «Я вообще-то очень правильный дракон», — добавил Арк с достоинством. Элисар сдавленно выдохнул. «Просто невероятно. Настоящий дракон в сознании Луны. Это же... это... что за такие некроманские опыты вообще?» Дариан продолжал пристально рассматривать меня. «Ты должна была сказать», — произнес он глухо. «Я думал...» Он резко замолчал, сжал руки в кулаки и тут же выдохнул. «Нечистые! Чего я только не думал!» Я опустила голову. «Я боялась», — призналась честно. «Ну как тут расскажешь? У меня в голове дракон, Эльза — хранитель кристалла души». «Вот именно!» — внезапно раздался ясный и звонкий голос Варианны. Она стояла у окна, скрестив руки на груди и смотрела на нас с откровенным недовольством. «Ладно Дариану побоялись сказать. А мне? Я же считала себя вашей подругой!» Она сердито надула губы. «Про артефакт я уже не стала расспрашивать. Но остальное...» Эльза тут же вскочила и кинулась к ней, крепко обняла. «Ну, прости. Пойми сама, в таком очень сложно признаться. Но ты правда нам дорога. Ты лучшая. Без тебя мы бы не справились. Просто...» Она повернулась и обвела всех взглядом. Ребята, поймите нас, нам очень нужна ваша помощь. Дариан вздохнул и бросил взгляд на Элисара. А я что? развел тот руками. Я, как ты скажешь. И, как я понимаю, никому об этом ни слова, верно? Дариан коротко кивнул. Ладно, говорите, что нужно. Ночь прошла в напряженной подготовке. Мы собрали все необходимое. Морфеус с Тпру принесли с башни зеркала. Мы сложили в сумку артефакты все компоненты для ритуала. Эльза очень подробно объясняла, кто и что должен делать. Мы заучивали слова заклинания, активирующие артефакт, стараясь не упустить ни одной мелочи. «Силу буду давать я, насколько смогу», — говорила подруга, внимательно следя за каждым из нас. Мы слушали её, затаив дыхание. А с первыми лучами рассвета, пока Академия еще спала и шансы наткнуться на посторонние взгляды были минимальны, мы собрались в кабинет практик артефакторики. Именно там, по словам Дариана, будет проще всего погасить артефакт, если что-то пойдет не так. Переглянувшись и мысленно помолившись всем богам, мы молча вышли из комнаты.